Глава двадцать восьмая Стиснув зубы и вцепившись в края своего сиденья, Грейс сидел в синем форде, нервно взирая сквозь дворники на ливень, нанесущийся на них полотно загородного шоссе. Не обращая внимания на страхи пассажира, Глен лихо промчался по череде виражей. Всю дорогу он с гордостью демонстрировал мастерство, недавно приобретенное на полицейских курсах скоростного вождения. Радио, настроенное на рэп-станцию, по мнению Роя, звучало чересчур громко. — Четко прошел, ага? э, -э да, — только и ответил Грейс, рассудивший про себя, что чем меньше разговоров, тем меньше отвлекается водитель, что, в свою очередь, увеличивало продолжительность жизни их обоих. Затем осторожно вытянул руку и убавил громкость. джейзи тут же прокомментировал Гленн, — просто волшебник, ага. — Угу. Дорога пошла вправо на затяжной вираж. «Нужно держаться как можно левее, чтобы расширить обзор. Дельный совет, верно?» Затем последовал левый вираж, и расширенный обзор продемонстрировал Рою лишь то, что они движутся слишком быстро, чтобы вписаться в него. «Замечательный совет!» — прохрипел он. Благополучно пройдя крутой поворот, машина понеслась под уклон. «Тебе страшно, что ли?» «Так, самую малость!» Фу, «Наверное, возраст сказывается. Помнишь «Буллет»?» «Со Стивеном Макуином. Он один из твоих любимых актеров, да?» «Просто гениальный фильм. Лучшая автомобильная погоня в кинематографе». «Вообще-то она закончилась серьезной аварией». «Ага, крутой фильм», — закивал Брэнсон, не улавливая посыла товарища, а скорее подумалась Грейсу, намеренно игнорируя таковой. «Сэнди его тоже любила погонять. То было следствием ее врожденной беспечности». Рой жил в вечном страхе, что однажды она попадет в страшную аварию, потому что основополагающие законы физики, определяющие способность автомобиля пройти тот или иной поворот, как будто были выше ее понимания. Тем не менее, за все семь лет их совместной жизни жена ни разу не только не разбила, но даже не поцарапала машину». К облегчению Грейса впереди показалась вывеска автостоянка Болни, прилаженная к забору из листового металла, поверх которого тянулась колючая проволока. Брэнсон резко затормозил, повернул и, мимо предупреждения «Осторожно, злые собаки!» вкатил на площадку перед складским зданием, большим и современным. Укрывшись под извлеченным из багажника зонтом, полицейские нажали кнопку домофона рядом с серой дверью. Через несколько секунд она распахнулась, и перед ними возник толстяк лет тридцати с сальными волосами в синей спецовке поверх грязной футболки. В покрытой татуировками руке он держал недоеденный сэндвич. «Детектив-сержант Брэнсон и детектив-суперинтендант Грейс», представил Глен себя и коллегу. «Я вам звонил». Какое-то время мужчина лишь хлопал глазами, дожевывая сэндвич. За его спиной виднелось несколько разбитых легковушек и фургонов. Наконец на него снизошло озарение. «Насчет транзита, что ли?» «Ага», — подтвердил Брэнсон. «Белого? Того, который Уиллер во вторник доставил?» «Именно. Так он снаружи». Полицейские расписались в журнале и проследовали за толстяком через зал к боковой двери, выходящей на огороженный участок. Размером, по прикидке Грейса, чуть ли не в целый акр — Заставленные разбитым транспортом, насколько хватало глаз. Кое-какие машины находились под брезентом, однако большинство были открыты стихии. Высоко держа зонтик и все равно, едва не касаясь макушки Брэнсона, Рой взглянул на принадлежавший дезинфекционной и дератизационной компании фургон «Рентакилл», выгоревший после жестокого лобового столкновения. Трудно было даже представить, что в нем кто-то выжил». Затем он заметил спортивный «Порше», буквально смятый в лепешку, и еще седан «Тойота» со срезанной крышей. Это место неизменно выбивало роя из колеи. Работать в дорожной полиции ему не довелось, но в бытность свою патрульным заниматься автомобильными авариями приходилось, и не проникнуться тут было просто невозможно. Ведь подобное может случиться с каждым». В прекрасном настроении, исполненный планов, ты отправляешься в дорогу, и вдруг, возможно, даже исключительно по чужой вине, твой собственный автомобиль превращается в чудовище, дробящее тебе кости, отрывающее конечности, а то и вовсе сжигающее тебя заживо. Рой поежился, машины со всего региона свозили сюда под строгую охрану после тяжелых аварий, в том числе и со смертельным исходом». Их хранили здесь до тех пор, пока отдел расследований ДТП и в некоторых случаях эксперты-криминалисты не извлекали из них всю необходимую информацию, после чего транспорт отправлялся на свалку. Толстяк в спецовке указал на искореженный белый корпус с частично срезанной крышей и практически оторванной кабиной без лобового стекла, затянутой внутри белой пленкой. «Вот он!» Грейс и Брэнсон молча уставились на останки фургона – Несколько тягостных мгновений Рой против воли проникался сущим кошмаром зрелища. Затем полицейские двинулись к изувеченному автомобилю. На ступицах колес Грейс заметил налипшую грязь. Более того, грязью были заляпаны подножки и даже забрызган корпус, хотя какую-то ее часть уже смыл дождь. Передав зонтик коллеге, Рой с усилием открыл перекошенную водительскую дверцу и в нос ему тут же ударила приторная резкая вонь разлагающейся крови. Сколько бы раз Грейс не сталкивался с этим запахом, привыкнуть к нему он так и не смог. То был смрад самой смерти. Задержав дыхание, чтобы хоть как-то оградиться от вони, Рой откинул полиэтиленовую пленку. Руль оказался оторван, а водительская сторона общего сидения продавлена назад. На нем, а также на полу и приборной панели темнели пятна крови. Вернув полиэтилен на место, Грейс забрался в кабину. Внутри было темно и неестественно тихо. Ему даже стало немного жутковато. Часть двигателя пробила пол, и педали торчали непривычно высоко. Потянувшись через кабину, Рой открыл бардачок и по очереди вытащил из него руководство по эксплуатации автомобиля, пачку парковочных талонов, несколько чеков с заправки и пару магнитофонных кассет без ярлыков. Последний он передал Гленну. «Не помешает прослушать». Тот сунул кассеты в карман. Грейс подлез под рваную дыру в крыше и перебрался в грузовой отсек фургона. Под ногами гулка загромыхало перекошенное днище. Брэнсон распахнул задние двери, и внутри стало светлее. На полу валялись пластмассовая канистра, запаска, баллонник и штрафной талон в целлофановом пакетике. Рой достал квитанцию, судя по дате, выписанную за несколько дней до аварии, и протянул Гленну, чтобы тот убрал ее в мешок для вещдоков. Следом передал товарищу одинокую левую кроссовку «Адидас». Затем он подобрал нейлоновый бомбер и прощупал карманы, в которых обнаружилась пачка сигарет, пластмассовая зажигалка и отрывной талон из химчистки с брайтонским адресом. Каждый предмет Брэнсон упаковал отдельно. Грейс внимательно осмотрел кузов, желая удостовериться, что ничего не упустил. Он напряженно размышлял. Затем выбрался наружу и, укрывшись под зонтом, осведомился у Брэнсона. «И кому же принадлежит фургон?» «Некоему Шону-хулигану, владельцу похоронного бюро в Брайтоне. Один из погибших, кстати, там работал. Фирма принадлежит его дяде». «Четыре покойника сразу. Должны дать хорошую скидку. Оптом дешевле», — мрачно проговорил Грейс. «Ну и шуточки у тебя. Ты в курсе, что иногда ведешь себя как настоящий ублюдок?» Рой, снова задумавшись, пропустил комментарий коллеги мимо ушей. «Ты с кем-нибудь разговаривал в этом похоронном бюро?» «Вчера днем допросил непосредственно мистера Шона Хулигана, владельца конторы. Разумеется, бедняга убит горем. По его словам, племянник был работящим и услужливым парнем. И что, он разрешил родственнику взять фургон?» «Нет», — покачал головой Брэнсон. «Парень взял его самовольно. Но дядя говорит, это было на него не похоже». Грейс кивнул и спросил. «А для чего обычно использовался этот фургон?» «Чтобы забирать трупы из больниц, хосписов, домов престарелых и других мест, где катафалк может нервировать людей. Кстати, ты голоден?» «Был, пока мы ехали сюда».